Весело играют дети. Здорово бросать друг другу мяч. Только поймать его не просто. Интересно, а игрой в мяч тоже спинной мозг управляет? Нет, чего, Стик? Дети совершают эти движения осознанно, ими управляет головной мозг. Почему головной? Потому что в голове? Верно. Головной мозг расположен именно там, под надежной защитой костей черепа. Его можно условно разделить на несколько отделов, каждый из которых выполняет свою работу. Самый крупный из этих отделов большие полушария, левая и правая. А почему полушария? Они на половинке шара похожи. Скорее, на половинке ядра грецкого ореха. Верхний слой обоих полушарий состоит из серого вещества. Этот верхний слой называется корой головного мозга. Поверхность коры неровная. Она покрыта складками, извилинами. Головной мозг, пожалуй, самый удивительный орган человека. Да? А почему ты так считаешь? Потому что головной мозг очень многое может. Благодаря ему человек думает, запоминает, учится, изобретает находит новые решения. Ух ты, не просто ему со всем этим справляться. Ты вполне можешь ему в этом помочь. Если не лениться постоянно узнавать и запоминать что-то новое, то со временем умственные способности разовьются, улучшатся. Получается, мозг тоже можно тренировать, как мышцы? Не только можно, но и нужно. Ведь у мозга Кроме умственной деятельности, много другой работы. Он заботится, чтобы человек не потерял равновесие, чтобы руки и ноги работали Слаженно и целенаправленно. Еще он следит за поддержанием температуры, дыханием, работой сердца, всего не перечислишь. Наверное, головной мозг очень сложно устроен. Настолько сложно, что мы знаем далеко не все его тайны, хотя многое Учёные уже выяснили. Дядя Кузя, а что уже известно про работу головного мозга? Расскажи. охотно.